Типографский станок был изготовлен с помощью слесаря фабрики Гильс Савинова и рабочего Зиновьева. Карамышев также рассказал о всех известных ему связях Новодворского. Его деятельности по распространению нелегальных изданий. Он просил Александрова вести дело таким образом, чтобы его показания не стали известны арестованным, так как боялся смерти. Кроме того, Карамышев хотел служить политическому сыску и изложил свое желание Александрову письменно, а тот доложил о предложении Карамышева руководству. Жандармский полковник Волков заверил Карамышеву, что все его просьбы будут учтены. После этого Карамышев дал новые показания, рассказав, что Савинов передавала тлевать части станка рабочему по имени Григорий, работавшему в то время на заводе Губченко. Волков выехал в Санкт-Петербург и доложил в департаменте полиции о показаниях Карамышева и его желании негласно содействовать проведению дознания. Волкова направили к Зубатову в Москву. Ознакомившись с материалами, Сергей Васильевич распорядился перевести Карамышева из Тверской тюрьмы в Московскую. Вскоре он был оформлен тайным агентом. Дознание против него было прекращено. В феврале 1890 года Карамышев сообщил Зубатову о кружке Морозова в Твери о деятельности пропагандистов Александровского, Воскресенского и других. В Тверь направили группу филеров, которые взяли под наблюдение подозреваемых. Одновременно туда выехал по заданию Зубатова Карамышев и, общаясь с наблюдаемыми, давала о них дополнительную информацию. Разыскная операция закончилась тем, что все, указанные Карамышевым, были арестованы. Однако подполковник Александров не сдержал своего слова, и вскоре революционеры узнали о показаниях Карамышева на дознании. сергей васильевич оставалось только проинформировать департамент полиции об этом, но изменить уже ничего было нельзя. В результате, после партийного расследования, Революционеры обвинили Карамышева в даче злостных показаний на дознании в близких связях с жандармами. Об этом уведомлялись партийной организации химическим текстом в письме, перехваченном департамент полиции. Так был потерян ценный тайный агент из за ошибки жандармского подполковника Александрова. Конец карьеры Зубатова Назначение Зубатова в 1902 году заведующим особым отделом департамента полиции дало ему возможность организовать создание легальных рабочих организаций в наиболее многолюдных фабрично-заводских центрах для поддержания их экономических требований контролируемых и направляемых политическим сыском, и таким образом, как считал Сергей Васильевич, управлять рабочим движением. Но по своему замыслу, писал в своих мемуарах бывший товарищ министра внутренних дел Курлов, эта прекрасная задача оказалась невыполнима, что и было совершенно естественно, так как департамент не имел для ее выполнения соответствующих кадров. Рабочие организации попали под влияние революционеров и стали не только очагами пропаганды, но и повлекли за собой организацию неуправляемых стачек. Антиправительственное направление их особенно резко выразилось в Одессе. Летом 1903 года ставленник Зубатова «Доктор философии Шаевич» По поручению известный Вильбушевич взялся за работу по организации одесских рабочих независимцев